Глава 2. Смертельный случай. Дорога залита светом, но я иду в темноте безмолвным рикошетом, непрошенным пятном на холсте. Группа «Частицы пыли». Песня «Потерянный». В первые секунды после пробуждения Егор Благой не мог понять, где находится. По утрам он привык видеть старые, давно кричащие о замене обои своей комнаты или знакомую советскую люстру под потолком. Иногда из спальни родителей доносились крики отчима и матери, как правило, после ночи бурных возлияний. Сейчас же его взору предстали узорчатые стены, покрытые декоративной штукатуркой, красивая мебель из древесины и высоченные потолки с встроенными светильниками. Тишина, царящая в доме, требовало забыть обо всем и вздремнуть еще часик. Егор закрыл глаза и тут же вздрогнул от не самой приятной мысли. «Я спал в особняке проклятого». В голове пронеслась череда картинок. Машина, поездка, книга, отталкивающие до мурашек искажения на экране смартфона. Все это — реальность, не остатки сновидений. «Готов к бою с подусторонними силами!» Бодрый голос Мечникова разогнал тишину. Егор перевернулся на диване. Мечников стоял рядом, умытый и посвежевший, несмотря на столь короткое время сна. На его плечо была накинута дорожная сумка. «Знать бы только, как именно с ними бороться!» — откликнулся Егор, поднимаясь из дивана. «В этом вся суть. Шаг первый!» — принялся загибать пальцы Мечников. Убедиться в том, что человек заражен проклятием, а не страдает от напасти иного рода. По молодости мне встречались душевнобольные с такими фантазиями, что хоть сериал снимай по мотивам. Один уверял в одержимости демонами, а на самом деле видел галлюцинации из-за черепно-мозговой травмы. Насколько я понял, вчера мы это и сделали. Убедились, что Полубинский или проклят, или проглотил чистый уран — Иначе я не могу объяснить, почему картинка на телефоне квадратилась и распылялась. Верно. Поэтому сегодня перейдем к шагу номер два. Рассуждая, Мещников входил из стороны в сторону. Выясним причину или источник проклятия. Проведем своеобразную детективную работу. Опросим зараженного, свидетелей. Осмотрим место происшествия и вещдоки. Было бы замечательно, если бы история заражения оказалась очевидной. Но иной раз приходится поломать голову. Большой плюс для нас в том, что ни одно из проклятий не действует мгновенно. Таких попросту не существует. Всегда есть задержка во времени, которую можно продлить благодаря Агату. Егор представил себе, как подходит на улице к первому встречному и интересуется, не видел ли тот ведьму, бормочущую старинное заклинание, или бородатого старца, втыкающего булавки в тряпичную куклу. В лучшем случае над ним посмеются. В худшем вызовут полицию или приятелей с крепкими кулаками. Да он сам бы отреагировал на такие вопросы удивленным взглядом, несмотря на увиденное прошлой ночью. Интересно, как работал со свидетелями Мечников? Все-таки черновец со стажем. Итак, мы каким-то образом установили, что проклятие вызвал некий темный колдун, затаивший обиду народ людской. Задумчиво произнес Егор. Как быть дальше? Уговорим колдуна снять проклятие? Только не говорите, что его придется убить. На такое я не подписывался. Третий шаг самый сложный. Мечников проигнорировал замечание насчет убийства темного колдуна. Есть масса способов снять проклятие, но среди них нет универсального. Все зависит от множества факторов. В каком-то случае будет достаточно вернуть все в первоначальное состояние. Скажем, Принести вещь на могилу, с которой ее похитили, или восстановить разрушенную статую. Избавление от сложных проклятий почти всегда требует проведения особых ритуалов очищения. Иной раз приходится прибегать даже к жертвоприношению. Жертвоприношение? Вы имеете в виду человека? Егор отшатнулся, ударившись спиной о подлокотник дивана. Мечников усмехнулся. «Мой юный ученик!» Ты склонен преувеличивать. Обычно достаточно мышек, которые продаются в любом зоомагазине. И иногда недостаточно? Знаешь, тебе стоит ближе познакомиться с теорией. Мечников расстегнул сумку, извлек на свет книгу тревог. Почитай, как будет свободное время. Это целая кладезь информации о проклятиях. Какие они бывают, что с ними делать, как защитить себя или других. Несколько черноведов писали, включая меня. Егор протянул руку к книге. Воспоминание о поездке в «Фольксвагене» заставило его остановиться. «Там в машине я пытался снять книгу на телефон, но ничего не вышло. Получалось, как с Полубинским. Она тоже проклята?» «Начинаешь разбираться в потусторонних силах», — наклонил голову Мечников. «Ты прав. На книгу «Тревог» давным-давно наложено старое проклятие. На тебя оно не подействует, ведь ты получил мое разрешение». «Помнишь, как спокойно держал ее во время поездки?» «Защита от воров, так?» — спросил Егор. «Что будет с тем, кто попытается украсть книгу?» «Ничего смертельного. Боль, пронзающая тело и усиливающая с каждой минутой, плюс настойчивое желание вернуть книгу владельцу. Было бы глупо допустить утрату столь ценных знаний». Егор бережно взял книгу «Тревог» в руки. В прошлый раз он посчитал ее сборником пугающих сказок, не имеющих отношения к реальности. Теперь книга казалась настоящей Википедией в мире сверхъестественного. Егор нетерпеливо перелистнул пару страниц. «Почитаешь, как будет свободное время. Книга останется у тебя». Мечников закинул сумку на плечо. «Сейчас у нас есть дела. Приступаем к детективной работе? Идем завтракать» мечников направился к лестнице а потом выясниму полубинского в каком заведении он умудрился подцепить такую пакость